Аум. Когда я говорю «социальная медитация», то не имею в виду социум или что-то общественное. Обычно медитация абсолютно индивидуальна. А ум же подразумевает очень простую вещь. Она выполняется в толпе. Эта техника не предполагает молчание. Закрытые глаза или что-то подобное. В ней каждый встречный является твоим зеркалом. Вот насколько я не люблю терапевтические фразы вроде а твое зеркало, но в данном случае они вполне уместны. В моем понимании, каждая фаза аума является выражением не только подавленных эмоций, которые мы всегда в себе носим, хотя это тоже абсолютно правильно, но и субличности, как я это называю. Туб это то, что человек в себе не осознает. Вот, например, тетка утром просыпается и говорит «Все, я больше не ем шоколада, я не такая». В обед она покупает себе коробку конфет и их поглощает в огромном количестве со словами «А вот так и все». Ну и ладно. А вечером выпивает слабительное или вызывает у себя работу. И она не понимает, кто в ней живет. Утром один человек, днем другой, вечером третий. Ее субличности. Если ты хотя бы понимаешь, кто в тебя вселяется в определенный промежуток времени, то можешь уже этим управлять, и это сразу же дает огромную энергию. Встречая себя в гневе или в танце любовников, или в сумасшедшем танце тряски кундалини, где ты сама энергия, Как минимум, проживая это осознанно, ты начинаешь понимать, кто в тебе находится в этот миг, кто живет внутри. Мы все разные. И все течет, все меняется. Это нужно использовать и уметь управлять субличностью. Люди обычно не понимают вообще, где они находятся. Они всегда в своих мыслях, заботах, чем-то увлечены и так далее. Что касается подавленных эмоций, которые в нас живут всегда, начиная от любви, страсти и заканчивая страхом сойти с ума, то если их проживешь в практике, что ты больше не боишься их. Например, тебе уже не страшно сойти с ума, потому что ты однажды позволил себе сделать это, причем осознанно. Это очень важно. В процессе аум-медитации происходит очищение. Ты вытряхиваешь из себя все запрятанные эмоции, вычищаешь потайные уголки, начиная с гнева, который мы обусловили и держим внутри, потому что как-то неприлично орать и топать ногами. Поэтому он всю жизнь уходил в подавленное и периодически прорывается в тех или иных формах, неврозах, болезнях. И так по всем обусловленностям, детским травмам. Неврозы есть у всех. За исключением, может быть, какого-нибудь дикаря, который живет в дебрях Амазонки и вообще никогда не видел телевизора, баксов, ни белого человека. У него еще все естественно. Захотел, убил. Захотел — потрахался, захотел — поел, захотел — поспал. Там все очень просто и прекрасно. Или вот перед крестьянином не стоят вопросы «Кто я?» «В чем моя судьба?» Ему некогда этой невротичной фигней страдать. Ему нужно в 4 утра встать, накормить скотину, убрать снег или покосить траву. Ему некогда ерундой заниматься. Его работа лечит. Но чем выше уровень цивилизации, чем толще культурный слой, как я это называю, тем больше человек подавлен этой массой. тем он сильнее рефлексирует, тем скорее развиваются неврозы и так далее и тому подобное. Это действительно так. Примитивный человек не страдает фобиями. У него их нет. Чем мы ближе к природе, тем ближе к самим себе. От самих себя нас отделяет социум, система, воспитание и все остальное. Поэтому огромное количество людей, последовавших моим советам, реально пишут и говорят мне, как им стало классно жить. Потому что фильтр через которые проходили чувства и даже эмоции, стал в разы тоньше. Они больше чувствуют и видят. Они более веселые, любвеобильные. Первая стадия. Мы выпускаем свой гнев, который нас с детства учат контролировать. Гнев закрывает любовь. После того, как человек разрядил подавленный гнев, он может любить. И после этого идет фаза «Я тебя люблю». Вторая стадия «Я тебя люблю». Люди не знают, что такое любовь. Из-за болезненных опытов, полученных ранее, сердце закрывается. Я всегда говорил, любить больно. Вот ты живешь на разрыв аорты, любишь и плачешь ночью в подушку. Два раза это происходит, ты еще веришь, что любовь есть. А на третий раз ум, следуя инстинкту самосохранения, тебе говорит «Да ну нафиг!» И ты переходишь к отношениям «Бойфренд, геллфренд, пожили, расстались, пожили, расстались». И в этом нет глубины. Однако после того, как гнев выпущен, У человека реально открывается сердце. Третья стадия. Второе дыхание. Это биоэнергетическое упражнение, касающееся скрытых резервов человеческих сил. Каждый из нас сталкивался с тем, что твердит себе, я больше не могу. Нет мотивации, я всегда говорил. Две самые простые мотивации — это чемодан денег и немец с пистолетом. Остановился, спусковой крючок нажался. Ты будешь бежать сутки напролет, потому что хочешь жить. Но когда мотивации нет — Ленивая субличность тебе говорит, отдохни, давай завтра. И ты останавливаешься. Здесь ты встречаешь того, кто говорит завтра. Но я отвечаю, нет, не завтра. Это можно прожить прямо сейчас. И не вестись на этот трюк ума. Я больше не могу. Мы можем в тысячу раз больше, чем себе позволяем. Четвертая стадия. Кундалини. Это просто энергия, о которой люди не знают. Вильгельм Райх написал, что перед оргазмом тело двигается естественно и спонтанно. Это тряска. Упражнение, которое мы выполняем на этой стадии аума, стимулирует энергию нижних чакр, которая поднимается вертикально по проекции позвоночного столба, приводит вас в состояние оргазма, экстаза. Я всегда говорю, что люди, к сожалению, думают про оргазм только с точки зрения физиологии. но он бывает еще и энергетическим. В этой фазе аума можно почувствовать такое состояние, когда тело оргазмирует без визуализации, без мастурбации, без стимуляции половых органов и эрогенных зон. Просто потому что по кайфу. Пятая стадия. гнездо кукушки. Самый большой страх человека это сойти с ума. Кроме того, нас обычно очень раздражает то, что мы не можем себе разрешить. Я раздражаю огромное количество людей, потому что позволяю себе просто быть самим собой, без ярлыков, Без умников Я такой, как есть, хотите – ешьте, хотите – не ешьте. Но все хотят кому-то нравиться, быть такими-сякими. Сойди с ума, и ты станешь самим собою. И это реально страшно, потому что безумие клиническое ужасает, но безумие духовное всегда очень привлекательно. Шестая стадия плач или растворение. Для меня лично эта фаза имела огромное значение, потому что мне было тяжело плакать. Опять же, обусловленность. Девочки должны ходить в платьях, а мальчикам нельзя плакать. Кто это сказал? Покажите мне того человека, я с ним разберусь. К сожалению, это общепринятая установка. Обычно мы плачем сами о себе, даже если пришли на похороны близкого человека. Мы плачем потому, что остались одни. Не можем порадоваться тому, что чья-то душа освободилась от тела. Люди плачут из-за утраты, обиды, унижения. Словом, когда задето их эго. Но есть еще слезы счастья. В общем, еще раз... Слезы делают человека человечным. Когда вы умеете плакать из позвоночника, так как было со мной на битве экстрасенсов, слезы текут без грима страдания, без каких-то мыслеформ, да просто реакция души на созвучность человека напротив. Плакать нужно уметь. И ни в коем случае нельзя этого стесняться. Седьмая стадия. Смеющиеся Будды. Первое, что делают люди, когда становятся просветленными, смеются. Потому что все эти умники и серьезки очень неправильны. Люди забыли, как улыбаться, смеяться и радоваться. Восьмая стадия. Танец любовников. Самое подавленное, что в нас есть, это интимные реакции, в том числе сексуальные. Я всегда обращаю внимание на то, что это именно танец и именно любовников. Любовники – это те люди, у которых уже был секс. Поэтому не нужно в танце камасутру изображать или что-то такое делать. Они просто танцуют на сексе, без порнографии. Люди обычно не танцуют. Они не знают, что такое интимность, настоящая сексуальность. Это как-то стрёмно, А здесь ты учишься себе это позволять. Девятая стадия. Свободный танец. Как нас учат танцевать? Сначала это хореография. Потом первый выход в ночной клуб, в туфлях, на каких-то невероятных каблуках, на которых и стоять-то невозможно. То есть танец, свободный танец, забыт. Вспомните ситуацию в детстве. Когда родители ушли, а вы перед зеркалом колбаситесь под музыку, вот тогда вы были естественными. Ищите естественный танец. Десятая стадия. Центр Вселенной, или АУМ. Пример привожу фразы учителя йоги Андрея Сидерского. Все шорохи Вселенной, сплетаясь воедино, образуют мантру Аум. Вселенная, честно говоря, наполнена звуками. И самая громкая ее вибрация проявляется именно в мантре АУМ. Это необъяснимое звукосочетание, которое несет в себе огромную энергию. И поэтому стоит однажды почувствовать, что Вселенная существует, потому что существуешь ты. Без тебя не будет Вселенной. Этого бесконечного масштаба, который человек не может осознать умом. Одиннадцатая стадия удивления. Люди перестали окрашивать свое присутствие здесь и сейчас оттенком благодарности. пространство пространству к Богу к самим себе всегда кто-то ноет, жалуется слушайте у вас есть две руки две ноги голова пенис или вагина вы функциональны возрадуйтесь и выразите свое восхищение Вселенной. Вы живы, вам есть что покушать, и вы можете увидеть синее небо. Весна приходит, и трава растет сама по себе. Тринадцатая стадия Намасте. Я вижу и приветствую в тебе Будду. Мы все божественны. Оша сказал, вы все Будды. Просто боитесь себе в этом признаться. Все, что я говорю... Нас так забили и обусловили, что мы утратили нашу божественность. Мы все Будды. Мы все Боги. Просто нужно однажды увидеть, признать и обнять Будду, которого ты видишь в другом человеке. И быть божественным по отношению к самому себе.